Глава седьмая. Дискотеки были практическим занятием, где истинным ушанам, которым я не принадлежал, положено было обязательно драться. К дракам относились спокойно, деловито. Когда в зале возникало какое-то недоразумение, рядом тотчас оказывался секундант и осведомлялся раз на раз. На улицу выходили толпой человек по пятнадцать, образовывали круг. В этом круге все и происходило. Дрались жестко, быстро, ушаны не должны были напиваться. Курение также было у них не в чести. «Курящего на жопу посадить, расплюнуть», — говаривал мясо. Шалинский пробовал задействовать ушанов для отходящих в день вчерашний ДНД, добровольных народных дружин. Однако ушаны не спешили идти на поводу у власти и закона. В связи с этим... Между Димой и Ушанами возникали ссоры, терки, и Шалинский горячо доказывал Ушанам, что если не они, то никто. Впрочем, Ушаны это и так прекрасно понимали. Дембеля старели, спивались и опускались, Ушаны уже играли на улицах первую скрипку, и мое знакомство с ними было далеко не лишним. Меня по-прежнему не принимали и так и не приняли в основные, Не было к этому поводов, однако и не трогали, а ежели при ком-то из основных тот или иной местный придурок начинал слишком активно интересоваться моей персоной, ему лениво говорили «отвали», и он быстро следовал этому короткому совету.